Глава тридцать восьмая Начинаю думать, что врут абсолютно все сценаристы и писатели. Споротый живот — это адски больно даже сейчас. И это я ищу под обезболивающими. Меня зашили по всем правилам, наложили перевязки. А о фильмах и книгах персонажи с рваным брюхом мечами размахивают. но ну, не, хрень, это не бывает так. Как хорошо, что когда Дерек вел комендантский час, он приказал оборудовать в домике около склада операционную на случай непредвиденных обстоятельств. Мне повезло, что на территории особняка теперь всегда есть врачи и медицинское оборудование. И если бы пришлось ждать врачей из клиники, я бы их не дождалась. Разумеется, меня потом перевезли в нашу клинику. В соседней палате лежит Эдриан, это я знаю. Как знаю и то, что Дерек правда жив. Сидит сейчас рядом и держит меня за руку. Ему тоже нормально так досталось. Трещины на ребрах, синяки по всему торсу, сотрясение мозга, огромная шишка и содранная кожа на затылке. Брайан выпустил в него всю обойму и только потом понял, что под рубашкой надет бронежилет. В комнате ведь был полумрак, а рубашка была черная. Отсутствие крови не сразу бросилось в глаза. Дерек правда родился в рубашке. Хотя в его случае скорее в бронежилете. И ведь надел он его потому, что встреча, на которую Дерек ездил в тот день, была довольно рискованной. Кто ж знал, что опасность поджидала в доме, а не за его пределами. Мы все сделали правильно, все шло по плану, но мы не учли одного. За Дереком следили не только боссы других семей. Брайан стал косо смотреть в сторону моего мужа после того, как Дерек первый раз избил Альберта. Масло в огонь подлило и то, что на следующий день я наставила на Эдриана пистолет. Оказывается, Брайан тоже знал, чей сын Дерек, на самом деле. Он давно видел эти записи. А когда в то утро я намекнула Эдриану, что теперь знает и Дерек, Брайан и вовсе слетел из катушек. Испугался, что Дерек убьет Эдриана и займет его место. За четыре года, пока Эдриан был боссом, Брайан сильно к нему привязался. Он увидел в Дереке угрозу и решил ее устранить. Наемников, которые напали на нас на складе, нанял именно он. Альберто нашел в его комнате массу подтверждений. Брайан следил за Дереком. Жучки, следопыты, маячки. Это окружало нас большую часть времени. Так он и узнал, что Дерек встречался с киллером. Но Брайан не был в курсе, что Дерек таким образом спас задницу Эдриана. Возможно, жучки в квартире Дерека тоже установил он. Возможно, однако не факт. Доказательств мы не нашли. Да и зачем ему было это делать? Вряд ли тогда он хотел убить моего мужа. Скорее всего, руку к этому приложил Матео. Но мы никогда не узнаем наверняка. Брайан ловко подгадал момент, когда он ворвался в комнату к Дереку. На этаже никого не было. Ну, почти никого. Парни из охраны получали указания от Андрея. Девушки пили чай на кухне. Один альберта сидел у себя в спальне. Вот его-то Брайан и не учел. Он же не знал, что Альберто находится в особняке. Никто на тот момент не знал, кроме Дерека, меня и Джины. Нас с Дереком спасло то, что Брайан не закрыл дверь. Если бы он закрыл ее, то Альберта бы ничего не услышал. Дерек установил хорошую шумоизоляцию. Сегодня Дереку разрешили поехать домой, а мне даже вставать запрещено. Очень хочется уехать с ним, но выпишут меня только через две недели. Чем мне тут заниматься все это время, если Дерек уедет? Конечно, ко мне приходят посетители. С утра Альберта с Джинны принесли вкусняшки, а вчера Луиза с Андреа заходили. Они, кстати, помирились и учатся договариваться. Плохо пока у них получается, но поживем-увидим. Александра так вообще прописалась в палате у Эдриана. Заглядывает ко мне ненадолго и снова несется к нему. Ну, хоть больше не отрицает, что он ей не безразличен. Им там вдвоем не скучно, как мне кажется. А мне будет, если Дерек сегодня свалит домой, что ему тут делать? У него работа горит. Он и так все эти дни был здесь, на соседней кровати. Конечно, Дерек не лежал бревном. Нарушая все предписания врачей, садился в кресло рядом со мной и держал меня за руку. Вот как сейчас. Проснулась. Он улыбается. «Как ты, принцесса?» «Хреново на самом деле». «Сказать, чтобы вкололи еще обезболивающее». «Не откажу и знаешь ли». Он зовет медсестру, не делает укол, и через несколько минут все начинает слегка расплываться. Ничего удивительного, доза была лошадиной. «По-моему, я и сама плыву». В голове танцуют розовые слоники. У них так много вопросов, они мне что-то нашептывают. Слушаю их бредни расплываясь в улыбке. Спать не хочешь? На всю жизнь выспалась. Поговори со мной. Можем поговорить о том, что тебе интересно. Ведь это и мне интересно. Вот, например... Что за бизнес у вас Федерико? Что-то нелегальное? Да. Но не наркотики. Нет. И не работорговля. «Нора, ты за кого меня принимаешь?» Дерек усмехается. «Наша семья не торгует наркотиками, и, тем более людьми. Все, кто работает на нас, делают это по своей воле». «Почему тогда не можешь сказать?» Рассматриваю свои руки, они почему-то светятся по краям. «Зачем тебе знать о наших с Федерико махинациях?» «Махинации?» Округляю глаза, перевожу взгляд на мужа. «Ты кого-то дуришь?» «Уж точно не бедняков, не переживай. Десять процентов от нашей общей прибыли идут на поддержку малоимущих». «Зачем это вам?» Дерек пожимает плечами. «Так захотел Федерико, я был не против». «А ему что за выгода?» «Почему во всем должна быть выгода?» «Ну не по душевно же он это делает». «Если я скажу, что ему жалко бедных, ты же не поверишь». «Не поверю». Жмурюсь, потому что свет вокруг Дерека то вспыхивает, то гаснет. Вы все не любите тех, кто строит из себя жертв. Ему не всех жалко. Дерек поглаживает мою ладонь большим пальцем. Космические ощущения. Только тех, кто получил какие-то увечья и не может работать. Государство таких не жалует. Пособие мизерное, на эти деньги не проживешь. Некоторые люди даже рискуют потерять жилье. Вот таким он помогает. Если проболтаешься ему, что я тебе об этом рассказал, он взбесится. Слоники будут молчать. Тебя плющет принцесса. Дерек смеется. Я мышка. Конечно, тебе лучше поспать. Нет, ты не понимаешь. Хватаю его за руку и открываю глаза. Мышка, она слона кидалась. Дура же, скажи. Вон они, какие большие. Раздавить могут одной лапой. Подношу его ладонь к своему лицу. Рукой. Что? Ты же не про мышей слонов сейчас, а про себя и меня. К сожалению, ты права. Мужчина может убить женщину голыми руками. В этом и заключается самая главная несправедливость нашего мира. Ты депрессивна и говоришь плохие вещи. Слоники не убивают, они клевые. Дерек усмехается, а затем встает. Уходишь? Нет, сегодня еще останусь, но завтра нужно будет уехать. А куда ты идешь? За планшетом. Ты хочешь мне почитать? Улыбка ползет аж до ушей. «Вообще-то я хотел...» Он осекается. «Ладно, почитаю тебе, заснешь. Организм во сне быстрее восстанавливается. Сказку?» «Ну, пусть будет сказка. Про слоников, что ли?» Дерек опять усмехается. «Нет, они и так танцуют. Я хочу послушать ту, которую тебя читала Эльза». Дерек берет планшет, садится в кресло, и через минуту я уже слышу его голос, который действует на меня слишком успокаивающе. Веки сами собой закрываются, но я отчаянно борюсь со сном. Это же исторический момент, я не могу проспать его. подумать только, тот, кого все считают монстром, читает своей принцессе сказку. Кому расскажешь, не поверит.